С того дня все пошло по-другому. Злой Тугарин Змей превратился в безвредного Ужа. Не сразу, постепенно, какое-то время еще пытался Ерепеница вести себя по-хозяйски, как прежние времена. Но стоило приказчику повысить голос или хотя бы насупить на княжну брови, Так красноречиво обводила у себя пальцем вокруг шеи или кивала в сторону колодца. И Нифон съеживался. Нашлась на него верная управа. А тут еще окрутила безносово сдобная баба-повариха. Приласкала, присластила, приучила спать на мягкой перине под жарким боком. Со временем весь яд из аспида вышел. И стал он мужик, как мужик. Разве что с колпачком, за место носа. Василиса потом сама на себя маленькую дивилась, Чем это ее Нифантишка так пугал-то? Непонятно. Однажды сама попросила его мешочек снять. Он засмущался, не хотел... Но она настояла. И? Ничего особенного. Противно немножко и жалко, но ужасаться решительно нечему. Подарила приказчику вместо зловещего, клювообразного колпачка, бархатную, шитую бисером повязку. Так и вышло, что с двенадцати лет княжна жила в полной своей воле чего на Руси с девочками никогда не бывало. Свободнее всех на свете живут люди одинокие, ни с кем душой не скрепленные, а уж по части одиночества. С Василиской не потягался бы и лесной схимник, кто в скиту от мира спасается. Схимники, они каждодневно с Богом и его ангелами общаются. А Василиса, по юной своей живости и свежей телесности, была далека от небесных устремлений. Скакала верхом по полям вслед за ветром, днями пропадала в лесу, летом плавала у сожженной мельни, где запруда, воображая себя русалкой. Особенно любила подобраться поближе к комутам и водоворотам, чтоб потянула, закрутила. Страшное и опасное ее не отталкивало, а наоборот притягивало. Знаться и было не с кем. Соседи-помещики мало того, что казались ей скучными, так еще и боялись водить знакомство с последницей проклятого рода Милославских. Зимой, когда развлечений меньше, княжна читала, благо от отца осталась большая вивлеофека. Лет в четырнадцать обнаружила там книгу, которая стала любимой. «Наука, как имение в доброте держать, дабы богатство обресть». Переложение с голландского. Многополезные сочинения. Для помещика истинный клад. И загорелась Василисе голландскую науку в Сагдееве утвердить. Нифонд пробовал сопротивляться. «Как где можно своевольничать?» «Автоном Львович велел, хоть сдохни, по 850 рублей в год ему высылать. Ведь голову с плеч снимет, он такой!» Вышлишь сколько надо, — пообещала Василиса. А имением сама управлять стану. Мое оно, не дядина. Вырасту сама владеть буду» дала Нифонту в залог жемчужный кокошник из матушкиного наследства и взялась за дело, руководствуясь мудрой книгой и собственным разумением. Начала со свиней и коров. Раньше, как повсюду на Руси, они паслись привольно, бродя слуга на луг под присмотром свинопаса или пастуха. Голландская же книга поучала что пасти скотину не нужно, от этого она маслеет, теряет жир. Свиней надо держать в особом домке, кормить отрубями до да требухой, да пивом поить. Коровам давать траву кловер и иные разные прибавки. А на картинках показано, как те растения выглядят. То-то потешались все когда княжна хрюшкам в корыто пиво лила, а буренком цветочки сыпала. Но молоко от коров вскоре пошло сладкое, а свиньи осенью дали мясо до того сочное и мягкое, что с тех пор фунт его и на рынок возить перестал. Купцы и сами приезжали, и меж собой дрались, кто дороже купит. Еще Василиса вычитала про сад оранжерею, где можно выращивать разные диковины. Не пожалела двухсот рублей, пригласила немца из Измайловского дворца, чтоб построил стеклянный сарай, да с печью, да с подземными трубами и привез апфельциновых и лимонных деревьев. На второй год сняли урожай хоть пока еще небольшой, но Нифонт продал редкостные плоды московским боярам и иноземцам по полтине штука и тем окупил весь расход. По-новому стала обходиться Василиса и с крестьянами. Это уж не из книги, а своим умом. Издавно, как и всюду, в Сагдееве выращивали рожь, овес, немного пшеницы. Но земли были искудные, изражавшиеся. Работать приходилось в семь потов, а урожая мало. Конежна сказала деревенским. Барщины от вас мне не нужно. Пускай поля отдохнут, пустые постоят. Кто желает, работайте у меня на скотном дворе или в саду, или на кирпичном заводе. Тоже затеяло благо глины много. «А кто хочет, платите оброк деньгами, поскольку Москва близко, есть где заработать!» И назначила по справедливости, умеренно, смотря сколько работников в доме и каковы. Нифонт и тут противился. «Нельзя, мол, пашни бросать!» Но как в первую осень получил оброк, сразу заткнулся. «Вышло втрое!» против самого урожайного года. За пять лет хозяйствования Василиса много что успела. Сил в ней было несчетно, любопытство и того больше. В горячую пору случалось по две, по три ночи не спала. Перестроила весь дом, сложив его из собственного кирпича. Себе возвела отдельный терем голландского рисунка. Невеликий, но уютный и теплый. На счастье, опекун за все это время ни разу не наведывался. Занят, видно, был, да и незачем ему. Деньги-то, восемьсот пятьдесят рублей, приходили исправно. И вдруг, нынешней весной, без предупреждения, нагрянул.